Сложнее всего оказалось найти машину. В гараже дома, в котором они находились, было пусто, и хотя Краус обнаружил автомобиль возле дома соседей, он не смог найти ключи ни в одном из очевидных мест. Жаль, что никто не знал, как завести машину без ключа. В конце концов, они разделились на две группы, Краус и Мариса в одной, Оливер и Коди в другой. Уже начинало темнеть, всё так же плотными облаками вилл над пустынными улицами снег. В некоторых зданиях горел свет, И, к счастью, обнаружилось, что все эти места явно были коммерческими заведениями. Они нашли фирму по прокату автомобилей, но им преградили путь металлические желези на окнах. А ключи вообще, наверное, лежат в сейфе. Подумал Краус. Сначала они бежали трусцой, торопились проверить место за местом. Но после непрерывной череды неудач, когда они не смогли найти ни одной машины, которая бы им подошла, они перешли на быстрый шаг. Нужно было беречь силы, хотя промедление сильно беспокоило Крауса. Каждая секунда, которую они тратят на поиски, это секунда, в течение которой Наэль приходится ждать. Затаиться в доме, оставить её лежать в бессознательном состоянии – это был их единственный вариант до того, как они услышали новости. А сейчас, продолжая поиски подходящей машины, они пересекли район с ресторанами и столиками на открытом воздухе. Каждый раз, проходя мимо очередного автомобиля, он заглядывал внутрь, надеясь увидеть ключ в замке зажигания. Вдруг машина была просто брошена владельцем. Но ему не везло. Бесполезно. Он проверил ещё одну машину, стерев снег с ветрового стекла, затем поспешил к Марисси. Она проверяла машину на другой стороне улицы. «Ничего», — сказала она. «Можно спросить, что ты видела?» — спросил он. «Ты о чём?» «Когда Симург показывала тебе видение. Что там было?» «Почему это должно быть важно?» «Потому что я пытаюсь понять, что она задумала. Кодя сказал, что она напоминала ему обо мне, выуживала самые плохие воспоминания» когда я издевался над ним, или когда ему казалось, что я отношусь к нему с пренебрежением, или что-то типа того. «Вот я и думал. Может, у тебя было то же самое?» Мариса помотала головой. «Если я скажу «нет», этого будет достаточно?» «Я не собираюсь вынуждать тебя откровенничать со мной, но...» «Я пытаюсь думать обо всём этом с её точки зрения. Пытаюсь предвидеть её ходы. Если ты поделишься со мной информацией, мне это поможет». Мариса поморщилась. Он не видел выражения её лица, не полностью так как нижняя его часть закрывала шарф, но он увидел, как кожа у неё на носу собралась в складочке. «Ладно. Всё нормально. Не грузись», — сказал он, ускоряя шаг. Он хотел побыстрее проверить ещё несколько машин на другой стороне улицы. Она прокричала ему. «Я была на сцене!» Он остановился и повернулся к ней. «Я была на сцене. Это было как раз перед тем, как я бросила все занятия музыкой и танцами. Моим номером был лирический танец. Но я взбунтовалась». Она осеклась. «Не совсем понимаю». Я постоянно ругалась с мамой. Мы орали друг на друга. Причина ссоры обычно была пустяковой. Цвет танцевального костюма, что я ела на ужин, домашние дела, которые я сделала или не сделала. Так что я прекратила тренировки. Стала просто гулять с друзьями. Я мечтала об этом долгие годы. Я думала, что так отомщу маме, выйду на сцену, получу четвёртое место, она разозлится. В общем, неважно. Но я словно окаменела. Со мной такого раньше никогда не случалось. Все мысли улетучились. Я э, даже не могла заставить себя сдвинуться с места. Или хоть о чем-то вразумительном подумать. Я вся вспотела, тяжело дышала, так будто я уже закончила танец. Только вот я его даже и не начала. Было страшно? Это было даже хуже, но не столько страшно, как разрушительно. Не знаю, смогла ли я объяснить, но я будто бы смогла обрести немного внутренних сил, чтобы вырваться из хватки матери и её давления. «Стать с собой!» И вот я стою на сцене и чувствую, как капля пота скатывается у по внутренней стороне ноги, и всего на несколько секунд я подумала... Она замолчала. Краус не хотел прерывать её, а Мариса была настолько занята своим рассказом, что ему пришлось самому проверять машины, мимо которых они проходили. Заглядывая в следующую машину, он заметил. «Ты подумала, что обмочилась». «Не знаю, зачем я это рассказала». «Блядь, но если ты хоть раз об этом упомянешь, я...» «Никогда». Прошло ещё секунд десять, прежде чем она продолжила. Должно быть, я сильно покраснела. Я впервые в жизни смогла ощутить себя сильной независимой, а потом всё так вот повернулось. И она была в зале, на переднем ряду. Моя мама. Она улыбалась, потому что считала это своей победой. но знаешь, типа, бунтарская дочка обнаружила, что мама во всём была права. Вот как это, наверное, выглядело с её стороны. Караус кивнул. И её улыбка. Вот что показало мне Симург. Вот только этот момент длился и длился. Я не могла избавиться от него, будто бы не мама мне улыбалась, а сама Симург. Краус соскреб лёд, намёрзший на боковом стекле пассажирского сиденья, и заглянул внутрь. А что потом произошло? Сейчас или тогда? Тогда. Я почти сломалась. Оценки полетели к чертям, я всё забросила. Музыку, танцы, все внешкольные занятия. забилась в свою комнату. Кончилось тем, что я пошла к психологу, но моя мама сидела на всех сеансах. Как мне могло стать лучше, если человек на 90% виновный в моих проблемах находился в том же помещении? И я решила прекратить ходить туда, пока не смогу найти специалиста, который будет общаться со мною только со мной. Вот тогда я встретилась с Ноэль. Крис всегда меня поддерживал, но только Ноэль помогла мне найти свой путь. Он увидел, как вытянулось её лицо, и понял, почему. Знаешь, мне очень жаль, что так вышло с Крисом. Он был очень хорошим парнем. «Да, мне жаль, что я не успела знать его получше. Он всегда был больше твоим другом, чем нашим общим. Но он всё равно был славным». «Без Криса и Наэль в нашей группе не осталось никого, с кем я могла бы нормально поговорить», — сказала Мариса. «Так что я вроде как вернулась к тому, от чего ушла». «Да», — сказал он. «Знаешь, если будет нужно, ты можешь поговорить со мной». Она фыркнула. Разговор прервался, и они просто осматривали машины. Крау знал, что ему нужно проверить другую сторону улицу. Поискать ключи, но это было бесполезно. В конце улицы виднелся отель, с виду недешёвый, с закрытой парковкой для автомобилей, и он надеялся, что машины парковали сотрудники отеля. Воливера переполняла неуверенность себе, вплоть до отвращения, и это делало его замкнутым, пассивным нытиком. Всемирк даже довела его до слёз. Морису она перенесла обратно на сцену, концентрировала внимание на отношениях с матерью. Зачем она могла это делать? Единственное, что мог предполагать Краус – Кстати, ещё нужно будет и Люка спросить о том же, чтобы получить данные из третьего источника. Что Симург пыталась их отвлечь? В то же самое время Кодина настраивала против Краулса, а всё внимание Краулса она направила на Ноэль. Не похоже, что это какие-то заготовки для событий, которые произойдут через годы. Что-то, что случится скоро. О чём ты думаешь? О том, что нужно спросить Люка, какие были видения у него. Чтобы убедиться, что он в порядке? Это тоже. Но вообще, чтобы проверить мою теорию. В твоём случае, когда ты говорила о последствиях страха на сцене, что там было? Ничего не произошло? Стало лучше?» Спросил он. «Ага». Мариса пожала плечами. Хорошо было освободиться от нагрузки. Появилось время на себя. Без мамы. Эээ... Без её давления? Без давления, да. Но всё равно фигово, потому что я смогу съехать не раньше, чем через год. Может быть, даже ещё больше. В зависимости от того, насколько быстро у меня получится накопить на первый месяц аренды и залог. А до того момента мне придётся терпеть разговоры за ужином, где в каждой фразе скрыта шпилька, требование новых достижений или принижение всего, что мне на самом деле интересно». Она говорила об этом так, будто это все имело значение. «Мы очень далеко от этих проблем. От наших родных, от оплаты за съёмную квартиру». Краус знал, что если она продолжит думать о прошлом, то и гораздо тяжелее придётся в настоящем. «Но, по крайней мере, сейчас ты можешь об этом уже не волноваться». Заметил Краус, стараясь казаться беззаботным, Он проверил очередную машину. Он не услышал ответа, повернувшись, он увидел, что её брови сошлись на переносице, нахмурилась. Он спросил. «Прости, грубовато получилось?» «Нет, а... не знаю. Странно, что я скучаю по ней, да? Ты лучше меня разбираешься в своих чувствах. Я долгие годы мечтал о том, чтобы сбежать, чтобы заработать побольше денег и уехать на другой конец страны, оборвать с ней все связи» но как только я оказалась именно в такой ситуации и поняла, что очень долго её не увижу, а может быть вообще никогда, и тут ещё Крис... «Думаю, в таких обстоятельствах кому угодно станет одиноко», сказал Краус. Мариса кивнула. «А ты как держишься?» «Я хочу помочь Ноэль». «А твоя рука?» «Болит просто пиздец. Но это жаловаться, когда у нас столько более серьёзных проблем и другим людям гораздо хуже. И я начинаю нервничать, что мы так долго возимся». Заглядывать в окна машин, похоже, бесполезно, и становится совсем темно. «Давай проверим отель». «Давай». Они пересекли улицу и обнаружили, что входная дверь в отель не заперта. Внутри горела только половина ламп, как обычно бывает днём, а не ночью, и помещение выглядело заброшенным. «Похоже, все и вправду успели эвакуироваться», — спросила Мариса. Краус запрыгнул на одну из стоек регистрации, перекинул ноги на другую сторону и спрыгнул вниз. «Думаю, бороться с Семерк можно двумя способами». И гораздо легче подготовиться заранее, чем потом разгребать последствия». Он выдвинул ящик стола и обнаружил там кучу визиток, сложенных в аккуратные стопки и перетянутых резинками. Следующий ящик оказался заперт. «Марс!» Мариса вернулась из коридора только для персонала, который находился за стойкой. «Что? Не могу открыть одной рукой. Не поможешь?» Она попробовала, но у неё тоже не получилось. Затем ей в голову пришла какая-то идея, и она поспешила в коридор для персонала и вернулась с ящиком для инструментов, с помощью которого они вскрыли ящик меньше, чем за три минуты. Он был разделен на две половины, одна почти пустая, там лежала пара кредиток, какое-то украшение и инструкция о том, что делать с потерянными и найденными вещами, другая половина ящика была разделена деревянными перегородками на отдельные ячейки. В них лежали ключи, некоторые с прикрепленными к ним бумажными ярлыками, а другие с пластиковыми жетонами с золотым тиснением. «Наконец-то!» – произнес Краус. С десятком ключей в руках они спустились на закрытую парковку, остановились возле стойки с брошюрами, чтобы найти карту местности. Морисса сумела открыть первую же из найденных машин. Один из оставшихся ключей подошёл к машине, стоявшей неподалёку. «На семеро, и Наэль будет лежать. Годится!» Вдвоём они открыли роллерные ворота, закрывающие въезд на парковку, и поспешили к машинам. Краус странился и поехал за Мориссой. По плану им нужно было сделать петлю и подобрать остальных. Если они их не найдут, то будут гудить и сигналить. В такой тишине Оливеру и Коди трудно будет услышать автомобильный гудок. И всё же Краусу не нравилась эта идея. Не было уверенности, что в окрестностях не осталось ни одного монстра. В наступивших сумерках во время снегопада было тяжело заметить двоих людей. Но машина с включенными фарами заметят. Оливера и Коди нигде не было видно. Он дважды просигналил и подождал. Мариса проехала вперёд и сделала то же самое. Прошла минута с тех пор, как они начали свой путь по району, где должны были быть Коди и Оливер. Они так и не показались. Либо они попали в беду, либо... Он прибавил газу и обогнал Морису. На него напало предчувствие. Его собственная или это работа Симург. Колёса пробуксовывали по заснёженной поверхности улицы. Далеко ехать не нужно. Если он ошибается, потеряет совсем немного времени. Если же он прав, то возле дома будет припаркована машина. Так и есть. Коди бросил её посреди улицы, возле ограды, Краус припарковал машину и выбрался наружу. По ту сторону изгороди всё ещё были солдаты, но да почти все уже сидели в машинах, несколько человек стояли рядом и курили. Похоже, им было всё равно, что происходило прямо у них под носом. Краус забежал в дом, глянул на Нуэль, кажется, хуже ей не стало. Рядом сидел Оливер. Джесса беспокойно посмотрела на него, но Краусу было не до разговоров, он бросился на кухню. Люк стоял, удерживая больную ногу на весу и для равновесия схватившись за дверной стояк. «Коди...» — начал Люк. «Я знаю», — ответил Краус. Раздались шаги, кто-то поднимался по лестнице, на кухню вломился Коди. «Где они?» «Это меня-то называл мудаком», — заметил Краус. «Иди в жопу! Ты их спрятал!» Блеско, но мимо. Киста мы оставили на виду, только флаконы из него убрали. «Куда?» «На моих не прятали». Мы уничтожили их ещё до того, как начали готовить ужин. Чушь собачья! Мы не собирались их использовать. Краус пожал плечами. Это плохая идея. Ой, ябок! Решаешь, всё за всех нас! Краус пожал плечами. Смирись. Коди повернулся в ту сторону, где в проеме двери стоял Люк. Люк, если ты собираешься просто стоять, пока он тут делает, что хочет... Я не на твоей стороне. Оборвал его Люк. Не то чтобы Краус вёл себя сильно лучше уничтожил флакон и даже не посоветовавшись с нами. И можно ещё вспомнить, что он до этого провернул. Но самое страшное, что он до сих пор сделал, это не договаривал. «Ты же врал мне прямо в лицо!» «Сказал, что идёшь поискать что-нибудь для переноски ноэль «Я возьму удар на себя!» «Сказал Коди. Я выдержу! Выпью то, что во флаконе, введу себя в кровь или что там с ним надо делать? Если Зимург подстроила всё так, чтобы я потом следил с катушек, мне всё равно! Я смогу использовать полученную силу, чтобы вытащить нас отсюда!» «Может быть, даже вернуть домой?» «Вернуть домой?» переспросил Краус. «Как будто это легко. Все опирается в деньги!» ответил Коди. «Только подумайте! Мы находим несколько миллионов баксов, платим одному из этих психованных ученых, и они отправляют нас домой. Пускай даже умру в ближайшие несколько месяцев или лет, но я тут не останусь! Я не хочу с этим мириться!» Краус заметил, что Мариса вошла через прихожую и сейчас стояла за его спиной. «С чем мириться?» спросил Люк. «С тем, что он всегда выходит победителем!» «Творит всякую херню, которую все остальные молча проглатывают, а потом еще и гладят его по головке, типа эта херня была во имя всеобщего блага!» «В твоей голове покопалась Симург», — сказал Краус. «Нет, я уже очень давно это заметил!» «Послушай», — Краус поднял голос. Коди уставился на него ярстым взглядом, но ничего не сказал. Краус продолжил. «Она покопалась в твоей голове, довела твой гнев до точки кипения. Она этого хочет!» Она хочет отвлечь Люка, Морису и Оливера, поэтому показывает им их воспоминания. Она хочет, чтобы ты ненавидел меня, а я... Думаю, она хочет, чтобы я зашёл слишком далеко. Краус. Предостерегающе окликнул Люк. Я признаю, что я мудак. Но Ноэля всё-таки понравился. Ты понятия не имеешь, насколько это для меня важно, и через что нам пришлось пройти, чтобы хотя бы настолько продвинуться в наших отношениях. Так что да. Здесь и сейчас, если на меня надавить, я могу зайти слишком далеко, потому что я должен защитить Найль. Коди сложил на груди руки. Краус продолжил. Возможно, именно этого хочет Симург. Может, именно поэтому она заставляет меня быть таким безрассудным и жестоким, как тогда, когда мы наткнулись на тех суперзлодеев. Так что один раз я уже перешёл черту. Она настроила меня на те поступки, как и тебя, на то, чтобы довести твою обиду до состояния взрыва. Но если ты нападёшь на меня, скорее всего, я тебя убью. Ты сейчас свою задницу выгораживаешь! Почти прорычал Коди. С тобой я закончил сказал Краус. «Ты весь на говно извёлся. Не видишь ничего дальше наших отношений. Не замечаешь, насколько ты ограниченный. Сейчас у нас в нашей ситуации есть приоритеты. Прежде всего, Ноэль. да Но потом мы позаботимся обо всех вас, ребята. Так что я собираюсь помочь Ноэль перенести её в машину, которую я пригнал, и мы отвезём её и Люка в госпиталь». Коди только сверлил его взглядом. «А ты, Коди, если от того, что мы теряем время, она пострадает ещё больше, ты мне за это ответишь». Краус повернулся к нему спиной. И прошёл в гостиную. «Помощь нужна?» К нему подошла Мариса. «Помоги, Джесс. Я понёсу Ноэль. Я хочу выбраться отсюда как можно быстрее «Ладно». «Лёг?» Спросил Краус. «Хочешь опереться на меня?» «Могу попросить Оливера». Краус кивнул. Один с другим они выходили из дома и рассаживались по машинам, которые пригнали Краус и Мариса. Дольше всех устраивали Ноэль, оборачивая её одеялами. Из-за легчайшего сквозняка она начинала всхлипывать и стонать, Слабая, словно грудной младенец. Она ни разу не открыла глаза, а когда её накрыли одеялом, она даже не могла поднять руки под его весом. Всё это время Коди стоял в дверях, наблюдая за происходящим. Только когда Краус и Мариса сели за руль, Коди прошёл к своей машине и последовал за ними.